Глава 12. Сильвия, доченька моя, Сильвия, нет, нет, да не я, остановись, закричала Диана с силой барабаня руками по преграде, разделяющей её и супруга с маленькой девочкой на руках. Молодая женщина, захлёбываясь слезами, смотрела на голубоглазую рыжую малышку, которая доверчиво прижималась к отцу, и её сердце разрывалось от боли. Она раз за разом пыталась разбить стекло, но все её усилия были напрасны. В надежде, что Данияр и Сильвия услышат её. Диана попыталась докричаться до них, но когда мужчина пересадил девочку на другую руку и развернулся, чтобы уйти, внезапно осознала, что они её не только не слышат, но и не видят. Понимая, что Барс сейчас унесёт от неё Сильвию, она заревела, как раненый зверь, и, собравшей силой, ударила кулаком по стеклу. По нему медленно побежали уродливые кривые трещины, а потом в одно мгновение она рухнула, разлетевшись на множество осколков. Прикрыв лицо руками, Диана зажмурилась и проснулась. Тяжело дыша, женщина присела на постели, вытирая мокрые от слёз щёки. Она уткнулась лицом в ладони, пытаясь успокоиться. Этот тяжёлый болезненный сон, рвущий душу на части, ей снился почти каждую ночь. И всегда до неё приходил, а преграда оставалась целой. А сегодня ей впервые удалось разбить стекло, но обнять дочь она так и не успела. Душа рвалась на части от тоски, а сердце казалось, вот-вот разобьётся от переполняющей боли. Перед глазами стояла Каллабель с маленькой крохой. Диана вспомнила неповторимый детский аромат своей дочери, её крохотные кулачки и пяточки, голубой внимательный взгляд Слёзы бежали по щекам молодой женщины, и сейчас она чётко осознала, что без своей девочки больше не может, и приняла самое главное решение в своей жизни. Молодая женщина решила вернуться в княжество Барсов и попытаться найти с Даниэлем компромисс, который устроил бы всех. Я выполню обещание, данное Аронелу, и буду его дамой на вечере, а после на ближайшем корабле отправлюсь к дочке. «Еще немного, и я смогу обнять свою девочку», – размышляла Диана, и от этой мысли на сердце потеплело. Сон ушел окончательно, и молодая женщина, не обращая внимания на предрассветные сумерки за окном, стала собирать свои вещи, чтобы служанка утром могла все компактно упаковать. Перебирая сумку, она нашла перстень Георга и крепко сжала его в кулаке. Из переписки с отцом Диана поняла, что он ее не осуждает, но и принятое ей решение считает неправильным. В голове промелькнули строчки одного из последних писем. «Доченька, поверь, пройдет время, и ты поймешь, что дороже, чем Сильвия, у тебя никого на этом свете нет. Ты пропустила столько важных моментов в жизни своей дочери. И когда-нибудь об этом пожалеешь. Но, может быть, уже будет поздно. Послушай отца». «Папа, как же ты был прав!» Я столько упустила, прошептала Диана, надевая перстень на цепочку, висящую на шее. Молодая женщина вспомнила тот момент, когда Георг вручил ей кольцо, и у неё промелькнула мысль, что прошло не так уж много времени. Оказалось, что всё это было очень давно в какой-то другой прошлой жизни. Лота, зайдя утром разбудить хозяйку, была крайне удивлена, обнаружив её в столь раннее время уже на ногах. Доброе утро. Девушка присела в риверансе, бросая взгляд на кровать, где стопкой были сложены вещи. "Лота, доброе утро. Я уезжаю. Пожалуйста, упакуй мои вещи", попросила Диана, осматривая комнату ещё раз, чтобы ничего не забыть. Горничная поспешила выполнить указания, не понимая, почему госпожа решила так неожиданно уехать. К молодой Лизе уже все привыкли, и Лоте было грустно расставаться с ней, но что-то спрашивать девушка не осмелилась. А потом доставили платье из ателье и сопутствующие к нему аксессуары, и понеслось. Ванна, маски, массаж, причёска с коротким перерывом на обед. Казалось, это не закончится никогда, но сейчас, рассматривая своё отражение в зеркале, Диана понимала, что все усилия были не напрасны. В отражении она видела элегантную молодую женщину, гордая осанка, чуть приподнятый подбородок, уверенный взгляд. Ей нравился её новый образ. Она подмигнула своему отражению в зеркале. Подойдя к письменному столу, Диана написала записку Аранелу с просьбой зайти за ней чуть пораньше, а после попросила девушку отправить её. Горничная поклонилась и поспешила выполнять указание. По договорённости мужчина должен был зайти за ней в 6 часов, но она понимала, ей надо объяснить ему причину своего поспешного отъезда. и решила, что это лучше сделать в спокойной обстановке. Не прошло и получаса, как горничная сообщила, что Арквен прибыл. Диана поспешила спуститься к нему и нашла Аранэла в гостиной. Заметно нервничая, он ходил по комнате в ожидании её. Сегодня в чёрном камзоле, расшитом алыми и золотыми нитями, с тонким венцом на голове, он был как никогда красив. Его облик завораживал. Услышав стук каблуков, Эльф повернулся на звук и, увидев молодую женщину, спускающуюся по лестнице, улыбнулся. После того, как Аронелл узнал о прошлом Дианы, он очень долго думал о ней и сложившейся ситуации. Эта женщина покорила его сердце своей открытостью, доверчивостью и каким-то непонятным внутренним теплом. Ему было безумно грустно осознавать, что она, возможно, никогда не будет принадлежать ему, а ведь он мог бы сделать ее счастливой. Но чем дольше мужчина думал об этом, тем больше понимал. Их встреча была не случайной. Наверное, сама судьба послала ему на жизненном пути эту чудесную женщину. Она дала ему поверить в то, что в мире существует настоящая любовь, для которой не важны ни деньги, ни звания, ни титулы. Время, проведённое с ней, было для эльфа подобно целебному бальзаму, благодаря которому он понял, что способен на большие и искренние чувства. Но узнав историю Дианы, он уже осознавал то, что эта женщина, покорившая его сердце, навряд ли сможет остаться с ним навсегда. Она сама того не желая, смогла завоевать его сердце, и несмотря ни на что, он желал ей настоящего и бесконечного счастья. Эльф решил воста подарить ей сказку и уже тщательно обдумал маршрут их прогулок. Он выбрал самые удивительные места столицы. и был уверен, что путешествие останется в ее памяти на долгие годы. Но сегодня, получив неожиданную записку, первое, о чем он подумал, что Диана решила не ехать и хочет ему об этом сообщить. Аронел расстроился, но сейчас, увидев ее в бальном платье, понял, что его предположение оказалось ошибочным. «Ты необыкновенно красива», – тихо произнес мужчина, разглядывая ее. «Что случилось? Почему ты прислала записку?» «Нам нужно поговорить. Давай присядем». Диана потянула его за руку, и когда они удобно устроились на небольшой софе, с нежностью глядя на эльфа, тихо промолвила. «Ранелл, сегодня я окончательно поняла, что моя жизнь вдали от дочери не имеет смысла. Тоска разрывает меня изнутри, причиняя боль. И я бежала от самой себя, наивно полагая, что смогу все забыть. Моя девочка растет без меня, и это неправильно». Поэтому я приняла решение вернуться. Не знаю, как у нас сложится отношение с Данияром, но возможно, нам удастся прийти к какому-то компромиссу. Думаю, что после бала я уеду. Аранел с грустью смотрел на Диану. Его сердце разрывалось от предстоящей разлуки. Он всё знал, но отпускать её ему безумно не хотелось. Он молчал, борясь со своими чувствами. Одна часть его души кричала: "Не отпускай, удержи, ты сможешь". а вторая призывала позволить ей уехать туда, где ее ждет семья, и, возможно, она станет счастлива. И тот, и другой Аронел еще до знакомства с Дианой придумал бы тысячу отговорок, чтобы уговорить ее изменить свое решение. Но сейчас... Если ты все решила, то мы можем забрать твои вещи и переместиться в Оста. Я не знаю, в какой день отправляется судно до человеческого государства, Поэтому предлагаю снять номера в отеле и оставить там твой багаж. Надеюсь, до отплытия корабля у меня будет время показать тебе столицу. Диана обняла мужчину и прошептала: "Прости меня за всё. Ты замечательный, и вот увидишь, на твоём пути обязательно появится хорошая девушка, которая полюбит тебя. Спасибо тебе за всё". Ранел прижал её к себе и тяжело вздохнул. Ему казалось, что сейчас в данную минуту он теряет что-то важное, но в то же время чувствовал, что так правильно, и так должно быть. Он молча погладил её по спине, давая понять, что всё в порядке. Диана отодвинулась и, подняв взгляд, утонула в изумрудных омутах его глаз. Ты приняла правильное решение. С трудом пряча свою боль, промолвил Аранэль, погладив её по щеке. Но знай, двери моего дома всегда открыты для тебя. Диана грустно улыбнулась, прекрасно осознавая, что она вряд ли когда-нибудь сможет вернуться сюда. О том, каким будет сложным объяснение с Данияром, она старалась пока не думать. Часы глухо пробили шесть раз, и молодая женщина встрепенулась. «Нам уже пора. Еще же надо оплатить номера в гостинице». Ранелл кивнул, и она позвала Лоту, попросив принести ее багаж. А чуть позже, попрощавшись с персоналом дома и поблагодарив их за работу, Они переместились сначала в резиденцию, а потом, воспользовавшись стационарным порталом, оказались в Оста. Ночной город встретил их легким бризом, неповторимым ароматом моря и безупречным небом с розовой дымкой заката. По настоянию Аронелла они направились в самый роскошный отель города, но их же дало разочарование. В связи с балом многие предпочли заранее выкупить номера на эту ночь, чем возвращаться в свои усадьбы на рассвете, и поэтому все места были заняты. Такая же ситуация повторилась и во втором отеле, и в третьем. И лишь с четвертого раза им удалось снять два номера, случайно оказавшихся свободными. Именно поэтому пара опоздала к открытию вечера, и когда они поднялись в танцевальный зал, чарующая музыка разливалась повсюду, а на паркете в танце кружились необыкновенно грациозный красивый мужчина и очаровательная женщина в роскошном изумрудном платье. «Это мой дядя Аруэль и его супруга». «Я обязательно познакомлю вас чуть позже», – прошептала Ранел. «Как жаль, что моих родителей здесь нет. У отца возникли неотложные дела, и он вчера прислал записку, что мы не сможем увидеться». Диана кивнула и стала не спеша оглядываться. Танцевальный зал поражал своими размерами и убранством. Огромные колонны по периметру были увиты зеленью, а стены, декорированные зеркальной мозаикой, действительно завораживали. С одной стороны зала... Были выходы на небольшие террасы, чтобы гости могли в любой момент выйти подышать свежим воздухом. А ещё Диана обратила внимание на несколько алковов, прикрытых плотными шторами. На вопрос, для чего они, Аранал ответил, что в них можно отдохнуть от музыки, а многие гости используют их для личных приватных бесед. Владыка и его супруга закончили танец, а после начался бал. Пары кружили на паркете, и Аранел, галантно поклонившись, пригласил Диану. Молодая женщина уже успела забыть, как чудесно кружится в ритме музыки и наслаждалась каждым движением. Мужчина грациозно вел ее, и она получала искреннее удовольствие от танца. А потом был еще один, и еще один, и еще. Чуть позже, когда оба слегка утомились, Диана предложила немного передохнуть, а Аронелла решил, что сейчас самый подходящий момент представить ее дяде. Но когда они двигались вдоль зала к месту, где сидел владыка, Арквена остановил какой-то мужчина. После короткого приветствия начался разговор о доходах, урожаях и поставках. И Диана поняла, что их беседа затянется. Оглядевшись, она увидела неподалёку выход на балкон и, шипнув Аранелу, что выйдет подышать свежим воздухом, поспешила покинуть душный зал. Небольшая терраса, к её удивлению, была абсолютно пуста. Облокотившись на перила, Диана рассматривала парк, который благодаря искусственному освещению был виден ей как на ладони. Фигурные кусты в виде огромных стрекоз и бабочек действительно завораживали. Небольшие скамеечки стояли вдоль аллей, выложенных мелким гравием. «Наверное, здесь очень красиво весной», – подумала Диана и глубоко вздохнула, наслаждаясь неповторимым морским воздухом, подставив легкому ветру лицо. Женщина, подняв голову, залюбовалась прекрасным звёздным небом. Внезапно она почувствовала такой родной и такой близкий аромат, от которого у неё закружилась голова. Не веря своим ощущениям, Диана резко обернулась и замерла.